Глава сорок первая. Дикий. Ежевика! Я захожу в комнату, чтобы позвать ягодку к обеду. Мы сегодня так и не поели. А она наверняка проголодалась. Открываю нараспашку дверь и смотрю на Миронову, которая сидит на краю кровати. Что-то печатает у себя в телефоне. Яростно так. С кем она общается там? Резко поднимает голову, когда видит меня. Встает, убирает смартфон в карман коротких шортиков. «Да!» — восклицает и подпрыгивает, становясь в стойку смирно. «Есть, пошли!» — хмурюсь. Странное у нее поведение. Разволновалась из-за встречи с отцом, что ли? «Иду, иду!» — прищуриваюсь. Наблюдаю за темной макушкой малышки, когда она пробегает мимо меня. Так, что-то тут нечисто. Она даже не улыбнулась, просто прошмыгнула. «Вниз и налево иди, я сейчас спущусь». Надеюсь, услышала, а то пульнула, как ракета. Могла и проворонить все слова. Взгляд сам цепляется за мой телефон. Лежит на другом месте. Я его не там вроде оставлял. Еще и мигает так интенсивно. Кто там такой надоедливый? Подхожу, беру его в руки и смотрю на отправителя. Ирина пишет. До сих пор. Вот же неугомонная баба. И фотки шлет интимного характера. Открываю, смотрю и вдруг понимаю. Ничего не шевелится. Прямо вообще, ни на грудь, ни на попу, ни единого шевеления, ни в груди, ни в штанах. Твою мать, ягодка, что ли, сообщение от нее увидела? Да прочитала что-то? Ирина тут целые мемуары настрочила, как мы и в кино, и дома, и везде, где можно. И вопросы к фотографиям добавляет, типа «А помнишь, там на пирсе?» «Читаю и сам удивляюсь. Где у нас только не было. И... Ежевика это прочитала? Черт, надо будет поставить пароль на телефон. Раньше без него обходился. Зачем он мне вообще? А тут... Двойное чёрт. Как мне теперь объяснить Вике, что это ничего уже не значит?» Ведь она, небось, из-за этого так себя странно ведет. Наверняка, блин. Ладно, придется разруливать. Опять. Вот что она сейчас думает, интересно. Знать даже не хочу. Вот же выдра эта Ирка. Так, ладно, без паники, дикий. Сейчас Марина приедет. Сестра уж точно настроение Вики поднимет как следует. Иду вниз, убрав свой телефон в карман штанов. Через минуту оказываюсь на кухне. Вика уже общается с моим отцом, слушает внимательно, пока тот рассказывает о том, как вкусно готовит. Пальчики, мол, оближешь. «Я все равно готовлю вкуснее», — встреваю в их разговор. Обходя ежевичку, опускаю ладонь на ее спину. Делаю так уже неосознанно. Нравится мне это, трогать ее, касаться тела. Ты вообще готовить не умеешь по сравнению со мной, приемыш. Я лишь закатываю глаза. Нет, неожиданно возмущенно выпаливает Вика. Я с вами не соглашусь. Дикий очень вкусно готовит. А ты ж моя девочка, заступница. Поцеловал бы. Да она перед отцом наверняка смутится. «Ты просто еще мою еду не ела!» — не унимается батя. «Накладывай, накладывай!» Я усмехаюсь, а вот и нет. Знаю, что выиграю. Он готовить начал только тогда, когда на пенсию вышел, лет десять назад. Ушел из органов, открыл свое дело... И вот теперь в свободное время занимается готовкой. Лучше бы уже в гольф играл. Или чем там еще старики занимаются. Я накладываю вики побольше еды, чтобы толстела. А то совсем худенькая у меня, как тростинка. За нее вот так схватишься, и она сломается. Обедаем мы под рассказы отца. Тот не унимается. Допытывается у Вики как мы познакомились и все остальное, и сидит и ржет. «Ой, Маринке расскажешь?» С смеху описывается. Капец смешно. Встретить девчонку под дождем, а потом искать, откуда она такая приезжая взялась, а затем через три года узнать, что девчонка, в глаза которой влюбился, окажется дочерью твоего друга. «Ну да...» Забавное стечение обстоятельств, которое отец и обсуждает до конца ужина. После этого мы собираемся на улицу. Пока ели, тучи заволокли небо, прошел маленький дождь. Есть вероятность, что он снова пойдет, но нас, Дроновых, это не останавливает. Достаем мангал, вытаскиваем из дома еду, накидываю на мелкую куртку которую носил пять лет назад, и смотрю на то, как она ходит в этой огромной одежде. Миленькая такая. Куртка ей до середины бедра доходит. Руки вообще теряются в огромных рукавах. Но мне нравится. Вика ставит на стол в беседке стаканчики, а я прислушиваюсь и слышу рев мотора. Встаю с лавочки, сгребаю в охапку ежевику, Она только возмущенно кричит. «Эй, куда?» «Сестра приехала», расплываюсь в улыбке. Вот и вся семья в сборе. Жаль, что матушки давно нет. Так бы и с ней Вику познакомил. Она ей уж точно понравилась бы. Они чем-то похожи. Обе веселые, нежные, милые, в отличие от моей сестры которая через несколько секунд со стуком открывает ворота. Ежевичка в моих руках съеживается, как пугливый котенок, и сильнее прижимается к моей груди спиной, смотря на мою младшую сестру. Чего боится? Да, вид у нее устрашающий, но она очень добрая и веселая. «Здорово!» Марина кидает маленькую спортивную сумку на траву и подлетает к нам. Миниатюрная девчонка, 80 килограмм чистых мышц, с силой сжимает нас в своих руках, и единственное, о чем я думаю в этот момент, а наш сейчас Вику задушит. Она такая маленькая, что Марина похоже ее даже не заметила. Ты че, пупок отъел, что ли? Бухтит, понимая, что что-то не так. Я вырываюсь из ее хватки и сильнее сжимаю Вику за талию. Та даже не шевелится. Делаю несколько шагов назад, и Марина опускает взгляд вниз. Наконец-то! О, не заметила! У вас это что, семейное? Заикается Вика, поджимая ноги и повисая на моих руках. Она, конечно, легкая и мелкая, но не настолько, чтобы вообще ее не заметить. Смотрю на мышцы сестры, которые она накачивала себе годами. Да, из маленькой и милой девчонки выросло нечто, что может унести у себя на плече почти любого мужика. Ну, кроме меня. И Бати. «Прости», — восклицает Марина, — «не заметила». «Дикий, ты чего, не кормишь ее?» Она у тебя тощая!» И хватает тонкую ладошку мелкой и трясет. «Во пушинка! Ветром может унести!» «Ну, не всем же быть, как ты!» Аккуратно вытягиваю из ее руки запястье ягодки, пока та застыла в моих руках. Пауэр лифтерша, блин!» «Все, не пугай мне ее!» «Идемте! Там батя уже сосиски жарит!» Марина улыбается и, наконец, нормально знакомится с Мироновой. Та уже вроде приходит в себя, представляется, завязывается беседа, и я выдыхаю. А слава богу, может, теперь Вика забудет о фотках Ирины, о ее сообщениях, и все будет нормально. Надеюсь. Пока все идет хорошо. Батя жарит на мангале сосиски, мы втроем сидим в беседке. Марина, как и отец недавно, расспрашивает о нашем знакомстве, ржет, как лошадь, и быстро меняет темы разговора. А Вика постоянно подстраивается, находит, что ответить. Сильнее обнимаю ее и прижимаю к себе, пока она сидит между моих колен. Вот не могу отпустить ее и все. Очень хочу показать ей, что Ирина прошлая. А ты, Вика, как к спорту относишься? Начинает Марина самую дурную тему. Мы, конечно, все спортом занимаемся. Но сестренка ⁇ редкостный фанат. И в какой бы компании ни была, обязательно задает этот вопрос. Ну, я... это... Мнется Вика. Утыкаюсь подбородком в ее макушку и улыбаюсь, пока она мои руки своими ладошками трогает. Чуть-чуть иногда бегаю. Это хорошо, одобрительно говорит Марина. Но ты не переставай. И так худая. Кардио тебе лишнее. Лучше попку качай. Я тебе пару упражнений потом покажу. Вот Ярославу попа большая. Ярослава все устраивает, прерываю ее. Ишь какая! Девушку тут мою пытается изменить. И попа, и все остальное. А я грудь себе хотела бы побольше. Внезапно выпаливает малышка. На, на размер два. Но тут только пластика, наверное... Я стискиваю ее руками. Понимаю, почему она о груди начала. У Ирки крепкая тройка, и ее фотографий в нашем диалоге было очень много. Я как открыл, сам офигел. «Нормальная у тебя грудь», — говорю недовольно. «И попка, за такие слова пороть тебе надо. Меня устраивает все, а те, кого не устраивает, пусть лесом идут». Зло зыркаю на Маринку. Та поднимает руки, сдаваясь и понимая, что тут без вариантов. Вот и правильно. Думаю, все, выдыхать можно. Но нет. Начинается новый допрос. Встревает и отец. Разговор как-то все крутится, что мы приходим к нежелательной нам теме. Вот вообще нежелательной. К Гарсия, будь он неладен. Я бате рассказал, когда приехал. Он что-то хотел уточнить, а я с дуру выпалил. И сейчас вот прокололся перед Маринкой. Пришлось ей все рассказывать. И про жениха, и про все остальное. А она как узнала, что у Вики жених имеется, опять ржать начала. Мне кажется, если сказать ей, что я с моста в реку прыгнул, она тоже смеяться начнет. «Слушай, сын!» Внезапно говорит батя. И то он такой интересный. Он всегда так говорит, когда что-то замышляет. Работал я как-то с таким же придурочным мужиком. И пальцы у виска крутит. Так он мне по секрету рассказал, что контракт такой можно легко браком разорвать. Они обычно столько пунктов понапишут, что о самом главном забывают. Ты на что намекаешь? Выпаливаю. Фиг его знает, что там Гарсия написал. Но чисто теоретически, если Вика уже замужем будет, то она никак с Лукой под венец не пойдет. Контракт недействительным будет. Да, мы можем развестись, но это по соглашению с двух сторон. А я в позу встану. Не отдам. Женись. Вот что говорю. Но, блин, жениться — это же, вообще-то, шаг большой, огромный. «Дядь Миш, вы чего?» — внезапно выпаливает ежевика. Судя по тому, как она напрягается, эта идея ей не нравится. Хотя перемещаю ладони на ее щеки. Горят, значит, смущена. Значит, не так-то и против. Уже все представила. Зная ее, вполне могла. «Ну да», — соглашается внезапно сестра, «одним ударом двух зайцев. Да и пора тебе уже, а то состаришься скоро, а у меня ни одного племянника». «Ой, ну, я даже не знаю...» Вика, похоже, считает это подозрительным и неэффективным. А вот я задумываюсь. «Точно!» — выпаливаю и вдыхаю запах волос ежевички. И тут до меня доходит. «Я женюсь!»